В другом стояли ряды пузырьков и чаш с какими-то жидкостями. На стеллаже застыли стеклянные вазы с высушенными травами. В других вазах тускло поблескивали различные хирургические инструменты и приспособления. От больших акушерских щипцов до маленьких стальных пинцетов. На подставке лежал деревянный голубой шар, на котором были нарисованы созвездия, Знаки зодиака, и обозначены пути движения звезд, какими их представлял Аристарх Самский, смевший утверждать, что Земля крутится вокруг собственной оси. Рядом с этим шаром находились три человеческих черепа и множество анатомических моделей из воска, изображавших части и внутренние органы человеческого тела. На длинном столе были собраны всевозможные тигли, колбы, змеевик, горелки, и другие приспособления для алхимических опытов. Рядом со шкафами стоял изящный терракотовый камин с множеством медных трубок, из которых струился голубоватый дым, стелившийся по комнате и окутывавший все предметы, кроме высокого помоста, на котором стоял стол из черного дерева. К столу было придвинуто большое кресло, обитое пурпурной тканью. Очевидно, на нем колдунья сидела во время своих сеансов. У самого входа были расставлены четыре скамьи и две софы, покрытые такими же коврами, какие висели в комнате. Прошло минут пять, прежде чем Тит Флавий Виспасиан, удивленно рассматривавший эту таинственную обстановку, увидел, как раздвинулись складки ковров, и прямо перед ним возникла лакуста, облаченная в огненно-красный балахон с черными росписями. Ее талия была перетянута серебряным плетеным поясом. Бросив взгляд на полок, за которым скрывался идил, она жестом дала ему понять, чтобы он внимательно наблюдал за происходящим и стала подниматься по ступеням, ведущим к столу из черного дерева. Затем, устроившись в кресле, она взяла со стола серебряный колокольчик и трижды позвонила в него. Испасианом овладела такое любопытство, какого он еще никогда не испытывал. Человек по натуре сдержанный, он сам не понимал причин своего волнения. Гадая о дальнейших действиях колдуньи, он еще плотнее прильнул к отверстию в драпировке. Долго ждать ему не пришлось. Дверь в лабораторию сразу отворилась, а на пороге появился дряхлый, сгорбленный раб, одетый в длинную тунику зеленого цвета. Лакуста повернула голову в его сторону и негромко произнесла «Пусть войдет тот, кто желает меня видеть». Слуга отступил в темноту, а в комнату твердой походкой вошла высокая и стройная молодая женщина. На ней была широкая лацерна на горностаевом меху. Убедившись в том, что раб поставил ее наедине с вещуньей, она сделала несколько шагов и откинула капюшон, который скорее скрывал от посторонних взглядов, чем защищал от холода ее прекрасное одухотворенное лицо. Веспасиан чуть не вскрикнул от удивления. Если бы он заранее не приготовился к любым неожиданностям, то его знакомство с магическими науками на этом бы и закончилось. В молодой патрицианке он узнал Агриппину, дочь Германика и сестру Гая Цезаря. «Ну, что привело тебя в этот дом, знаменитая Агриппина?» — любезным тоном спросила Лакуста, и, спустившись по ступеням, приблизилась к гостям. «Я пришла просить твоей милости, Лакуста», — внезапно воскликнула Агриппина, — и умоляюще протянула руки. Настал час доказать всю твою мудрость, всю силу твоего искусства. Да что случилось, успокойся. Говори, как мои знания смогут пригодиться тебе, прошептала колдунья, осторожно взглянув в сторону Веспасиана и знаком пригласив посетительницу занять место на Софе. Что случилось? Нужно спасти тебе Гемела, на которого ни за что ни про что прогневался Цезарь. Средства против Цезаря тихо пробормотала колдунья, погрузившись в какие-то невеселые мысли. Она прикрыла глаза и задумчиво добавила, точно отмечая что-то про себя. «Ох, я это предвидела! Прекрасно, что ты все предвидела. Но сейчас над ним собрались тучи, вот-вот грянет страшный гром. Сейчас нужно любыми средствами спасать бедного Тиберия». -с -с -с, словно очнувшись от тяжелого наваждения, зашипела Лакуста еще раз испуганно посмотрев в сторону притаившегося идила. Взяв Агрипину за руки, она сказала, «Вставай, пойдем со мной», и увела ее вглубь комнаты. «Нас кто-нибудь слышит?» Пристально взглянув в лицо колдуньи, спросила Агриппина.